«Коробейник бежит суеты». Несмотря на предзаданную религиозную проблематику триптихов, Босх активно задействует в них мирские народные сюжеты, сцены быта и повседневности. Современному зрителю порой даже сложно представить, что триптихи Босха были частью алтарной композиции. Обилие повседневности — программный компонент его работ, поскольку грех — Суд частный и всеобщий происходит не где-то там в будущем веке, а здесь и сейчас, непосредственно в жизни каждого человека. Мирское и телесное в свете эсхатологических ожиданий оборачивается сенном, ничем. Триптихвоз сена – аллегория ванитас, от латинского ванитас – суета, тщеславия. Восходит к библейскому стиху книга Эклезиаста, глава 1, стих 2. «Суета-сует», — сказал Эклесиаст. Суета, — «суета-сует, все суета». Во многих европейских языках производная от Ванитас стала обозначать глупость, тщеславие, суетность. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 12. Новозаветная образность, упоминающая травы, Цветы, сена связаны не только с идеей быстротечности времени, щиты мирского, суда над тленным, а богатый придет, как цвет на траве. Послание Иакова, глава 1, стихи 10-11. Но и с возможным раскаянием верой в божественное слово, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано. Первое послание Петра, глава 1, стихи 24-25. Уже в триптихе Босха визуально кодируется послание, свойственное прекрасным фламандским натюрмортом, изображающим яркость, но быстротечность природы, жизни, цвета перед лицом вечности. Внешняя и внутренняя стороны триптихов и иеронима Босха образуют единое художественное высказывание. Сомкнув створки воза сена, зритель обнаруживает на них изображение путника. Можно предположить, что это бедный пилигрим, как часто его идентифицируют по рваной одежде и трости. Но символика одежды, пес, беспокойный пейзаж, шаткий мост и в особенности короб за плечами указывают на распространённый в Средневековье социальный тип маргинала корабейника, кочующего по городам торговца. Подобными корабейниками в Средневековье обычно были евреи и к ним в те времена относились довольно пренебрежительно. Их нередко уличали в неблаговидных делах и нарушении закона, о чем свидетельствует ряд документов XVI века. В 1531 году императором Карлом V издан указ, направленный против деятельности этих торговцев, а английский указ 1572 года запрещал корабейникам, как и колдунам, свободное перемещение по землям Без разрешения на то двух судей. Особенно отталкивающий образ еврея присутствует в зерцале грехов XIV века на Нидерландском Шпегельдер Зонден сохранился в прозаическом виде от 1434-1436 годов и поэтическом от 1440-1660 годов популярном произведении, подробно обсуждающим смертные грехи и их различные проявления. Текст описывает алчность торговцев, а целая глава посвящена перечислению проступков корабельников. Они врут о качестве своих товаров и клянутся, что их товары самые лучшие, они заламывают слишком высокие цены, дают вещи в залог, а потом их же скупают по более низкой цене, они показывают один товар, а продают другой, они продают товары с дефектом, и поэтому показывать их предпочитают в темных закоулках. Из этого автор делает вывод. Коробейники в своей притворности выдают вещи в лучшем свете, нежели они есть, и своими действиями показывают, что коробейники – дети тьмы, ибо они ищут темные места, которых полно в аду, и поступки их ведут туда же. Склонности коробейника к обману, жадности и лукавству были в период позднего Средневековья столь хорошо известны, что нашли отражение в пословицах и многих других письменных и визуальных источниках. Евреи-коробейники в средневековом сознании наделялись статусом не только проныр и проходимцев, но и ненасытных сластолюбцев и неуемных похотливцев. Анонимный поэт из Гента в первой половине XVI века написал стихотворение, в котором описываются евреи и молодая официантка, охотно хвастающая о его потенции. На эту тему можно найти и гравюры XVI века, например, Хубертуса, изобразившего еврея, сидящего в питейном заведении, борделе и развлекающегося с проституткой. Во множестве позднесредневековых текстов обнаруживается мотив разврата и блуда, связанный с образом бродячего торговца. В одной из песен примерно 1390-х годов Главный герой, скромный разносчик по имени Аннин Биркон, чей товар состоит из иглы, булавки и колокольчика, привлекает внимание красивой молодой дамы, заинтересованной, очевидно, не только содержимым его корзины. Однако именно предъявленный товар формирует метафору истинных намерений покупательницы. В песне говорится, что у девушки очень маленький рукав, и ей необходимо для него нужного размера булавка, но подходящей нет, все уже проданы или одолжены. Тем не менее продавец уверен в возможности отыскать желаемую булавку, как и состоялось в итоге, когда довольная покупательница восклицает, что лучшей булавки у нее не было никогда. Эротический подтекст игривой истории с участием корабельника здесь более чем очевиден. Коробейники, переходящие из города в город, транспортировали и продавали различные мелкие товары — булавки, иглы, зеркала. Отрицательная репутация коробейников-евреев отображена в средневековой миниатюре на картинах, на гравюрах, возникает мотив дьявола, сидящего в корзине и выглядывающего из нее. Известное изображение дьявольского коробейника, несущего в своем заплечном вместилище Грешников в ад, иногда он их просто тащит или пользуется тачкой для доставки падших душ по месту назначения. Этот мотив появляется и у Босха, в нижней части центральной панели страшный суд. Демоническое существо уносит в царство вечного мрака и боли, плененную в коробе душу. Синий цвет в позднем средневековье относится помимо прочего, к мошенничеству, и коробейники, часто связанные с обманом, маркировались этим цветом, что включало еврея-коробейника в зловредную дьявольскую когорту. Иногда коробейники изображались не как абсолютное проявление дьявола, но как еретические сообщники последнего. Именно так в XVI веке католики и протестанты воспринимали евреев. В католической литературе корабейники часто ассоциировались с еретиками и приспешниками дьявола, поскольку разносили не только мелкие товары, но и вредную литературу, прокламации антицерковного или антикатолического характера. Образ корабейника также нередко возникает в окружении обезьян. В знаменитом английском памятнике XIV века, иллюстрирующем папские законы и декреты Григория IX, изображен спящий под деревом коробейник, а справа от него две обезьяны, занятые обворовыванием спящего. На следующих страницах короб уже пуст, а обезьянки играют с украденными предметами – перчатками, зеркалом, ремнем, одеждой, деньгами. Подобные художественные сюжеты известны повсюду в Европе. Количество обезьян и предметов из корзины могло меняться. Но исходной являлась ситуация, когда группа обезьян пользуется невнимательностью спящего коробейника, обворовывает его, дурачит, играет с ним. Образ окруженного обезьянами, хмельного или спящего торговца — несет морализаторское предупреждение о последствиях ограбления в результате пьянства и растрат более того торговец в этом контексте может быть увязан с идеей духовной лени одним из основных грехов спящий коробейник образ пренебрежения религиозными обязанностями ленность одурманенной души человек придающий большое значение земным суетам тленным вещам наполняющим корзину. В старо-нидерландском языке образца XVI века глагол «продать» в просторечии мог использоваться в значении «обманывать», как нынче в русском языке «впарить». Зеркала, одежда, ювелирные изделия, находящиеся в коробе продавца, могут быть поняты как символы земных сует, Игры обезьян в средневековых иллюстрациях и литературе чаще, чем когда-либо, относятся к глупости и греховности человека. В Средневековье говорилось про мартышек, что это очень презренное животное, сильно на нашу внешность похоже. Обезьяна могла символизировать все грехи, недостатки и пороки человека. В ней видели символ языческой дикости, невежества и духовной слепоты. Образ обезьяны читался как искажение благой человеческой природы, олицетворение самого дьявола, которого нередко и называли обезьяной Бога. Тем не менее, в образе корабейника проступают не только отрицательные, но и положительные черты. Да, конечно, около 1500-х, были распространены изображения коробейника, связывавшие последнего с жадностью, обманом, пьянством, глупостью, похотью и ересью, греховностью в целом и даже с дьяволом. Но опрометчиво полагать, что Иероним Боск задумывал аллегорию лишь всесторонне подлого и падшего человека. Как часто бывает с его картинами, все несколько сложнее. Во многих памятниках средневековой литературы, как и на створках триптиха Возсена, проявлено не столь однозначное отношение к образу Коробейника. Комплементарную интерпретацию этого образа дает Дирк Ван Делтский в «Настольной книге христианина, 1404 год», содержащий, среди прочего, хвалебный пассаж про священников, которые сравниваются с Коробейниками. Подобно корабам человеческие души висят на шее, а священники несут их, словно знающие правильный маршрут гиды. Они бережно доставляют души от рождения к смерти. В нидерландском варианте золотой легенды проводилось метафорическое сравнение Христа с небесным коробейником, принесшим жизнь и искупление. Тяжкий короб за плечами олицетворяет грех и крест, который нес Христос на Голгофу, искупая преступления и проступки рода человеческого. Отчасти этот образ зарифбован с иконографией особо почитаемого в Северной Европе святого Христофора, сгорбленного под грузом младенца Христа на своих плечах. Силач Христофор с трудом поднял его, поскольку сам Христос несет грехи человечества. Метафора «короба как души» могла использоваться и положительно, и отрицательно в зависимости от контекста, поскольку включала идею греха — атрибут человеческого, и покаяние — атрибут божественного. На положительное понимание коробейника у Босха работает изображение ощетинившейся собаки, который путник отодвигает ростью, словно отбиваясь. Образ собаки демоничен. Ошейник с шипами подчеркивает ее звериную агрессию и злые намерения. Палачи и толпа, пренебрежительно относившиеся к Христу, сравнивались с бешеными собаками. Такой же ошейник босх надевает на одного из мучителей Христа в короновании терновым венцом. Щетина и заостренные уши на средневековой иллюстрации указывают на дьявольскую природу персонажа. Цвет шерсти собак – красноватый, рыжий или русый, а за этими оттенками была закреплена крайне негативная семантика. В многочисленных средневековых текстах красный цвет связывался со всем недозволенным маргинальным, предосудительным, порочным и бесовским. К примеру, Каин, царь Саул, раскаявшийся разбойник, мучители Христа все они весьма часто описывались или изображались рыжими, как Иуда, являющийся архетипом предателя. Метафора лая собаки использовалась для сравнения с попытками дьявола вовлечь человека в грех. В своих стихах Анна Бейнс признается в греховности, сокрушаясь «Я — недостойный, несовершенный глиняный сосуд, полный греха», раненый укусами адских псов, смертельные укусы адские, и я пришла к тебе как к врачу, целящему мои раны. Так псы и собаки сравнивались с адскими силами. Отрицательная характеристика собак из псалма, глава 21 стих 17, повлияла на иконографию, ибо окружило меня множество псов, «Сборище злодеев обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». В 1949 году Дирк Бакс заметил, что изначально собака — это общее название дьявола во многих средневековых текстах. Путник на внешней стороне створок воза сена защищает от укуса правую ногу. А на уцелевшем фрагменте не сохранившегося триптиха «Перегримаш» по земной жизни Босх изобразил коробейника, отбивающегося от пса, но его левая нога уже укушена и перебинтована. Створка изобилует образами греха. На заднем плане бордель, поросята, адский пес преследует путника, сова зловеще смотрит на него, проткнутая шляпа и непарная обувь свидетельствует о глупости, земных прегрешениях, свинстве и эскапизме. Босх, корабейник, около 1505-1516 годов. Детали картин Босха дают интересную концепцию корабейника, уже тронутого тленом греха, которому он одновременно и противостоит. Но его путь, обозначенный шатким и надломленным мостом впереди, будет тернист. Босх создал иносказательно сложный образ еврея корабейника грешного, но одолевающего свои страсти и дурные помыслы, падшего, но жаждущего покаяния и прощения. На этическом уровне художественное высказывание Иеронима Босха демонстрирует раскаявшегося грешника, который может быть помилован Божьей благодатью. Эту христианскую формулу воспроизводит дидактическая стихотворная пьеса 1540 года, гласящая, что даже безмерно нагрешивший в прошлом не проклят окончательно и безвозвратно. Живущий сохраняет возможность раскаяться и получить прощение. Сколь бы много ни было грехов за душой, покайтесь, И будете прощены, укус дьявола еще не означает, что человек сожран полностью. Жажда покаяния корабейника на внешней стороне створок убоска воспринимается пронзительнее, когда замысловатое и причудливое буйство уже раскрытого триптиха указывает зрителю на неизбежность страшного суда. В иносказательной драме 1539 года. Главный герой — умирающий человек, говорит об искушениях и кознях дьявола перед лицом смерти и просит. «Господь, очисти содержимое моего грешного короба. Теперь дьявол давлеет надо мной в поисках добычи, но ты в своем милосердии стань моим самым большим утешением». Трость коробейника, с одной стороны, реалистична. Странствующие торговцы, как и паломники, пользовались подобными во время походов. Такая трость является частым атрибутом иконографии странствующего еврея. С другой стороны, это метафора. Коробейник пользуется тростью для защиты от собаки-дьявола. Трость — палку. Он, Господь, дал нам в этой бедной жизни, чтобы мы могли поддерживать себя и от дьявола отбиваться. Пилигримы путешествовали, вооружившись тростью-палкой, помогавшей им в пути и часто ассоциировавшейся с поддержкой Бога или с идеей несения креста. Образ трости-палки был связан с идеей силы правоверности. Ванея, сын Иоадая, мужа храброго, великий по делам, Поразил двух сыновей Ариила Маавицкого. Он же сошел и убил льва, ворве в снежное время. Он же убил одного египтянина. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою. Вторая книга царств, глава 23, стихи 20-21. Этот фрагмент толкуется как прообраз сошествия Христа В ад, крестом своим. Святым древом он покорил дьявола и грех. В менее явной форме, чем в корабейнике из Роттердама, о котором речь пойдет далее, образ еврея-странника кодирует притчу о блудном сыне. Грешник возвращается в лона отца своего, как и каждая раскаявшаяся душа возвращается прощенной к отцу. В земном мире, окружающем корабейника, царят смерть, убийство насилие и разврат на заднем плане внешней стороны створок банда мужчин грабит человека одежды оружие и вид разбойников дает возможность идентифицировать их как безработных или низкооплачиваемых наемников которые действуют сообща в небольших группах скитаясь по лесам полям и дорогам делая их небезопасными а играющий на волынке мужчина И танцующая женщина на лугу ищут любовных утех. На переднем же плане, отстраняемая от росту корабейника ощетинившаяся собака, черное воронье и кости — композиция, символизирующая зло, бренность и смерть. На самом дальнем плане можно рассмотреть п-образную конструкцию, намекающую на страсти Христовы, народ людской распявший Бога. Это виселица, отсылающая к наказанию, идея неминуемой расплаты человека на страшном суде, за содеянное в жизни. Символ голгофы, муки, агрессия и лай собаки, метафорическое поругание Иисуса нечестивцами, возвращение к Отцу, кодирует в образе еврея-коробейника и образ Христа. Народ толпится у виселицы Голгофы, а правее на дереве видим не скворечник, а традиционную для средневековья божницу, небольшой кивори, иногда маленькая капелла с распятием Христа. Такие закрепленные на деревьях освященные и или почитаемые селянами образы и сейчас можно встретить в захолустных местах католической Европы, например, в Италии. Босх демонстрирует визуальную притчу о том, что раскаяние и прощение возможны, следование же преступным путем неминуемо ведет к наказанию. Один средневековый нидерландский текст рассказывает поучительную историю. Только человек поймет, что совершил смертельный грех, так предстанет перед вратами ада и вечной смерти. Тогда веревка туго обвяжется вокруг его горла, будто у вора, укравшего и идущего на виселицу. Чтобы искупить вину, нужно горькое раскаяние в грехах. По пути корабейника рядом с его ногами различаем позвоночник с ребрами, верхнюю часть черепа, несколько костей и ногу, заканчивающуюся копытом. Фрагмент связан с идеей Мента мори «Помни о смерти». Это напоминание о бренности всего земного перед лицом смерти и страшного суда органично взаимодействует с высказыванием триптиха в целом. Справа Босх изображает потрескавшийся мост. Предание о шатком мосте бытовало в нидерландской литературе. Например, притча о двух пеших мостах, перекинутых через реку, описывает один мост как сильный и надежный, другой настолько слабый, что на него и птицы не смогли бы сесть. Значение мостов в самом тексте ясно объяснено. Два моста — добро и зло. Хороший мост — путь Бога, злой — дорога в ад. Мост также маркировал ситуацию перехода из мира земного в загробный. Средневековые тексты рассказывают о душах, следующих в последний путь через мост на небо. Деревянный, Немного надломленный мост у Босха — примечательная деталь, будто бы кодирующая послание или совет. Еще при жизни душа должна подготовиться к смерти, избегая греха, встав на путь подражания Христу. Земная жизнь — суть, путь приуготовления ко встрече с Богом. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет и выйдет» и пажить найдет. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. И Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Закрытые створки призывают зрителя к раскаянию, пока еще не настал час страшного суда. В противном случае грех, метафорически явленный В центральном образе триптиха «воз сена» приведет человека в ад. Как было сказано ранее, в иконографии корабейника можно уловить образ дурака из карт Таро. Эта карта кодирует ситуации выбора на распутии, и боск задает своему зрителю образом сена, корабейника и страшного суда. В Средневековье проблема выбора иллюстрировалась через мифологическое предание о распутии Геракла, аллегорический сюжет о колебании античного героя между двумя жизненными судьбами — добродетелью, путем трудным, но ведущим к славе, и пороком, путем легким, привлекательным и бесславным. Петрарко в своем трактате «Девита солитария» христианизировал Геракла. Его размышления над выбором жизненного пути стали символом духовной борьбы, а античный языческий герой эволюционировал в христианского блуждающего рыцаря и впоследствии в аллегорию Христа. Аналогичную концепцию выбора жизненного пути обнаруживаем на аллегорической гравюре Альбрехта Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол» 1513 год. Смерть и дьявол угрожают рыцарю, защищенному доспехами, броней своей веры. Этот образ также связан с богословом и философом бургундских Нидерландов Эразмом Роттердамским, написавшим руководство христианского солдата с отсылкой к псалму, глава 22, стих 4, «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла» потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Матео Пальмьери, 1406-1475 года, в «Либра Лавита Чевиле понимал этот выбор как колебание между благоразумным удовлетворением телесных нужд и созерцательностью, высшей мудростью, героической меланхолией которая рождается в одиночестве в размышлении о неземных высших силах, как у отшельников и святых отцов. Себастьян Бранд в «Корабле дураков» описывает глупца, который, в отличие от Геракла, не может сделать правильный выбор между двумя дорогами. Итак, можно предположить, что корабейнику удалось сделать сверхусилие и совершить выбор, уйти от суеты, чем не могут похвастаться герои внутренних панелей триптиха Воз Сена. Блуди, но кайся. Пилигримаж по земной жизни датирует 1500-1516 года. Это различные фрагменты ныне утерянного триптиха. Такие произведения, как «Корабль дураков», «Смерть скупца», Аллегория обжорства сегодня находится в разных музеях мира, хотя, как считают исследователи, когда-то представляли собой единое целое. Более того, предполагают, что в центре этого триптиха или полиптиха располагалась сцена страшного суда. Грехи и искушения, явленные на створках, давались в свете финального эсхатологического дня, когда агнцы будут отделены от козлищ, Озерна отплевел. Концепция Босха снова связывает земной путь человека с искушениями и грехом. Бытовые сцены пронизаны образами низовой культуры и гротеском, а пристальному взгляду критика открываются все социальные слои и возраста. Таким образом, последовательная серия картин складывается в единое высказывание. Свое путешествие по земной жизни совершает каждый. И во время этой Одиссеи длиною в жизнь средневекового человека преследуют искушения козни нечистого, каверзы греха, как будто дьявол заинтересован в человеке больше, чем Бог. Странствующий торговец, посидевший корабейник первоначально был изображен на внешних, закрытых створках триптиха. Зритель с легкостью припомнит в нем корабейника с внешней стороны воза сена. За плечами путника плетеная корзина. Быть может, аллюзия на грехи, под ношую коих горбится странник. Кошачья шкура и поварешка привязаны к коробу, шила и нить к шляпе, которую он держит в руке. Он одет в рванье на ногах, разница обувь. Эти атрибуты намекают на бедность и нищету бродячий образ жизни и профессию башмачника в плане символики на неразумность и грех. Шила и нить наделены сильными эротическими коннотациями. Быть может, путник растратил все свои деньги в полуразрушенном доме позади него. Сорока в клетке, кувшин на палке верхней части крыши, голубятня и развивающийся флаг с лебедем — подсказки зрителю — Намеки, не оставляющие сомнения, это бордель. Распутная женщина стоит в дверях, обнимаясь солдатом или лацкнехтом, тем подобных заведений. Его гигантская пика, они могли достигать шести метров, прислонена к фасаду здания. За углом веселой таверны тем временем мочится один из клиентов. Старуха подглядывает из окна. Невозможно узнать, покинул ли корабейник бордель только что или просто проходит мимо, отказывая искушению. Его нога перевязана тканью. Он был ранен, скорее всего, укушен собакой, врагом путешествующих продавцов. Как и в возе сена, скалящийся пес ассоциируется с нечистым. На путнике надет капюшон. Он бежит греха, но в его руках шляпа с эротическими символами. Был ли в его разуме грех похоти? Мораль всего сложного образа аналогична закрытым створком воза. Путник — символ человека, который на своем жизненном пути должен постоянно принимать решение, следует ли уступать плотской похоти, соблазнам, которые встречаются на этом пути, или нести свой крест достойно и в воздержании, подражая Христу. Как и в «Возе сена», иконографический источник композиции не совсем очевиден. И если в «Возе» можно обнаружить отсылки к библизмам на тему «Суеты-сует», то эта картина в большей степени отсылает к притче о блудном сыне, оставившем отца, кутившем, блудившим, промотавшем свое состояние. Сын опускается на самые глубины греха, становится свинопасом, поэтому органично выглядят свиньи на заднем плане. Перед тем, как раскаяться, вернуться к своему отцу. Босым и ободранным он возвращается в отчий дом. Эти детали стали устойчивой частью иконографии. Например, у Рембранта в возвращении блудного сына левая нога раскаявшегося боса, а правая чуть прикрыта подошвой. Блудный сын – многогранный символ прихода грешника к покаянию, вере, возвращения души в лона Бога своего, воссоединения сына и отца. Образ коробейника включается также в этот знаковый код, протоформула которого представлена в евангельской притче. Аллюзия, отсылающая к священному писанию и тем самым добавляющая глубины, могла быть весьма осознанной целью художника. Корабль дураков До того, как триптих был расчленен, корабль дураков и аллегория обжорства представляли собой единое целое, а небольшой фрагмент композиции, соединяющий эти сцены, вырезан и утрачен. Корабль — концентрированный средневековый символ, в первую очередь с ним ассоциировали церковь. Центральная часть собора называется Неф, в переводе палуба. Римский крест, на котором был распят Христос, имел Т-образную форму, напоминавшую якорь. Поэтому в раннехристианском искусстве можно увидеть так много граффити с изображениями якорей. Апостолы братья Петр и Андрей были рыболовами. Я сделаю вас ловцами человеков. Слова Христа, адресованные им. Евангелие от Матфея. Глава 4, стихи 18 и 19. Христианский храм – это корабль, способный пронести по волнам мирских треволнений человека от его рождения до самой смерти. Корабль – чрезвычайно положительный знак. В сцене с дураками профанируется и теряет свою сакральность. Рыбаки, как известно, не последнюю роль сыграли и в Евангелии, и в распространении Благой Вести. Но здесь гаденькие персонажи выпивают и закусывают, а монах и монахиня, которые должны нести слово Божие, горланят, распевая песню. Лютня, ягодки, вино, прелюбодеяние, у куста, как у руля, сидит переодетый в костюм черта актер. Лицедеи в Средневековье ассоциировались с чем-то травестийным, негативным, Их даже запрещали хоронить на кладбище. Ваганты, подобно сатане, меняют личины, нарушая замысел Божий. Кстати, современные помпоны на головных уборах являются рудиментом рожек, которые украшали шапочки, переодетых чертиками и бесами актеров. Мачта судна вовсе не крест, а дерево, по которому ползет упитанный мужчина дабы ножом срезать привязанную к стволу курицу. В этой сцене Босх запечатлел популярный языческий ритуал во время празднования Масленицы, разыгрывавшейся в Нидерландах, Северной Европе и на Руси. Обряд майского дерева, когда взбираются по намазанному жиром стволу весеннего древа, славя плодородие, очень популярная ежегодная забава. На... Вера отступничества намекает и мусульманский, еретический по босху, флаг, развивающийся над пассажирами дурного судна. А в кроне лукавого дерева сидит сам дьявол в образе глазастой совы. Корабль без штурвала и рулил, он ведом не словом божиим и заповедями, а дураками с горбленным шутом. Его характерная шапочка с рожками — демонстрируют его бесовскую природу, так же, как и посох с антропоморфным лицом-навершием. Подобную шутовскую трость обнаруживаем и у дураков Себастьяна Бранта. Флаг дураков гордо развивается над кораблем, у шутов в руках специфические антропоморфные трости. Хотя произведение Босха было написано ранее, Христоматийными стали параллели между кораблем дураков Бранта и живописным размышлением Босха на ту же тему. На гравюре 1494 года видим в характерных костюмах и со специфической тростью героев произведения. По верхней части аллегории обжорства заметно, что целый фрагмент картины был вырезан. Сама же сцена... Продолжает логику человеческого распада, представленную в корабле. Толстый дородный мужчина продолжает водное путешествие, восседая на плавучей бочке, из которой течет желанный участниками пира алкоголь. Бочку толкают его напарники. На голове одного из них своеобразная шляпа, тарелка с мясным пирогом, украшенным птичьей головой, а на самом бобовом короле Воронка, такая же, как и в извлечении камня глупости у врача, которая символизирует глупость, а разврат обозначен разбросанными на берегу одеждами и обувью. В шатре, излюбленном боском месте любовных услад, уединилась придворная или благородная пара, судя по геральдическому счету на палатке. Примечательно копыта свиньи, торчащие из шатра и обрамленное венком, оно вновь сигнализирует зрителю, что перед ним праздник разврата гуляк. Такое же копыто изображено за пазухой у путника. Для толкования этой водной прогулки важны и другие детали. Ветви деревьев и ягоды вишни ясно показывают, что эти люди отправились в поездку ради удовольствий. Не только народный праздник разворачивался по весне, Дети высокопоставленных вельмож традиционно также веселились, флиртуя и музицируя во время плавания на лодках, обильно украшенных листьями и молодыми кустами. Календарь из фламандского часослова иллюстрирует месяц мая веселой прогулкой по реке. Плот, на котором музицируют молодые пары, украшен кустами зелени, символом майского дерева. Саймон Беннинг, около 1483-1561 годов. Эти путешествия происходили в реальной жизни и изображались в многочисленных часословах, иллюстрируя месяц май. Тем не менее, на подобных миниатюрах никогда не фигурировали служители культа. Однако веселые нарушители порядков, норм и общественных ценностей, плавающие на лодках и баржах, зачастую становились героями стихотворений XVI-XIX веков, гравюры и судебных процессов. Босх объединил образ гуляк и служителей культа. Иероним изобразил специфическое зерцало, описывая поведение, не подобающее человеку в лоне социального пространства. Гибридизация норм в итоге приводит к гибели. Закономерно — что не сохранившийся страшный суд венчал высказывание иронима. Расплата ждет и народного пройдоху, и плута, и дворянина, и церковника. Как умирает жмот Смерть скупца составляла правую часть творки Триптиха. Она демонстрирует мужчину на смертном одре. Худощавый и бледный он сидит в постели обремененный последним решением — выбором, взять ли мешок денег, предлагаемый ему дьяволом, или обратиться к распятию в окне, на которое призывно указует ангел. Только что, открыв узкую дверь, вошла смерть со стрелой в руке. Костлявая со стрелой в руке приходит по душу скупца. «Фигура на среднем плане...» Он же в былые времена, когда возлагал злато на мирской алтарь скупости, черти искушали его суетным богатством и властью. На переднем плане разбросаны рыцарские латы, намек на знатность мужчины, в руках которого, однако, мы видим четкий и крест. Набор элементов на этой картине напоминает аллегорические картины на тюрморты на тему Ванитас суеты сует, за исключением того, что различные элементы разбросаны по картине, еще не собраны в одну композицию, но несут тоже моралите, ни власть, ни заслуги, ни злато, ни в силах спасти в судный момент. Приоткрытая смертью дверь сигнализирует наступление последних мгновений жизни. Вера или материальные ценности – момент радикального выбора, настаёт для умирающего покаяние или искушение. Примечательно, интерьер дома больше похож на храмовый. Колонны, характерный готический неф, крещатые своды, витражное окно с распятием, будто включают режим притчи. Весь мир — храм Божий, где совершается выбор между добром и злом. Пространство комнаты напоминает храм. В стрельчатом окне видно распятие Христа, из которого исходит свет. Именно на него призывно указывает умирающему, то есть каждому человеку, ангел. Подобная иллюстрация напоминает о традиции искусства умирать в популярных во времена Босха текстах, снабженных гравюрами на тему культуры и ритуала смерти. Типичная иллюстрация — В такой книге представляла человека на смертном одре, а дьявол с его приспешниками склоняли умирающего выбирать материальное, в то время как ангел указывал, что еще есть время покаяться. Спасение умирающего гораздо важнее его мирских услад. Итак, левое крыло не сохранившегося триптиха «Пилигримаш по земной жизни, главным образом демонстрируют грехи обжорства и похоти прелюбодеяния. Правая скупость, гордыня, одежды и рыцарские доспехи, тщеславие и гнев. Глупость делает человека легкой добычей дьявола, посему отклонение от ориентиров Священного Писания может завести прямиком в ад. Цветы безумия и зла сельская местность, открытый ландшафт, трое дурят пациента, вдалеке виднеется городская архитектура. Сюжет работы Босха «Извлечение камня глупостей» аллегорически изображает упадок рода человеческого. Глупец идет на поводу у шарлатанов, обманувших его. Об этом процессе также участвуют лжеученые пособники греха. Монах и монахиня, или горожанка, жена больного. Ряд символов намекают на эротический подтекст, в целом вершится грех обмана, за который грядет соответствующее наказание. По доске красивым готическим шрифтом, свидетельствующим о босхе, как о хорошем каллиграфе, знавшем модный на тот момент печатный шрифт и удачно его воспроизводившим, выведена хареем зарифмованная фраза. Перед зрителем вновь сложный симбиоз языковой и визуальной игры. «Мастер, вырежи камень. Меня зовут Люберт дас. Выведено готическим шрифтом вверху и внизу картины. Сидящий на стуле мужчина обращен лицом к зрителю. Он надеется, что может освободиться от «камня в голове». Это понятие маркировало наличие у человека глупости. На старонидерландском «кей» уменьшительная форма от «кейкен» обозначала не только камень, но и цветок, и именно поэтому мы видим цветок, вынимаемый из головы больного. Такой же лежит на столе, ножка которого напоминает бутон или стебель. Пожилой монах держит в руке кружку пива или винный кувшин по и обману. Старуха, возможно, жена пациента или монахиня, смотрит на операцию, подпирая щеку, в типичном жесте меланхолии. Закрытая книга на голове, возможно, отсылка к ложной науке, лености духа или закрытости писания для нее. Видно, что на столе лежит бутон цветка. Такой же достается из надреза на голове в кавычках «больного». Выражение «вырезать камень» также использовалось как идиома «обмануть кого-то». Врач с воронкой — типичный средневековый пройдоха-шарлатан. Подобные хирурги путешествовали по Европе, предлагая всевозможные услуги вроде лечения от любви, глупости и тому подобного. Вместо мешка на его поясе привязан серо-коричневый кувшин — Кувшины такого типа производились в Аахене или Рарине и повсеместно фигурируют на картинах Босха. И Иероним, или, как предполагает исследовательская группа по изучению и консервации наследия Босха, его ученик и последователь, совместил устойчивый фразеологизм с актуальными реалиями. Камень или цветок, помещенный в легковерную голову, буквальная визуализация – Метафора стремления избавиться от глупости, совершая ее. За спиной у врача изображены виселица и крест, воздаяние за обман. На голове хирурга перевернутая воронка, сообщающая о перевернутости мира вверх ногами. Чтобы воронка действовала, вода должна литься в ее широкое горлышко, а не наоборот. У босха же воронка перечит логике этого мира перечит некой правде, когда художник изображает нечто травестийное, перевернутое вверх ногами, он кодирует послание о демоническом, о том, что некий божественный проект переиначивается и становится дьявольским явлением. Однако не только критику сельчан и мещан можно увидеть в смысловых уровнях этой картины. Факт того, что удаляется не камень, но цветок, похожий на водяную лилию, а этот цветок наделен эротической семантикой, заставляет исследователей, например, Ариас Боннель, видеть скрытые сексуальные мотивы в картине, хотя немецкая исследовательница Лотте бранд Филипп понимала цветы как знак денег, утекающих по глупости из продырявленного кошелька висящего у пациента на стуле, а Шарль де Тольнай как символ глупости в целом. Если же декодировать цветы в эротическом контексте, выходит, что вместо исцеления от безумия хирург кастрирует пациента, избавляя от сексуального желания, похоти и, следовательно, возвращает его на правильный путь общественной жизни и христианской морали. Цветок становится символическим замещением фаллоса, а голова — местом расположения онова. Эту идею можно развить и в связи с альтернативным прочтением имени пациента Люберт Дас: кастрированный барсук. Барсука считали ночным существом, которое спит днем, и поэтому барсук нарекался лентяем. Подобным словом нарекали и волынщика — Вспомним, что волынка слыла аллегорией Фалоса. Люберт – имя человека, которое также используется в качестве прозвища для толстого, ленивого и глупого человека, тогда как глагол «любен» означает «кастрировать». Так что по другой интерпретации Босс демонстрирует «кастрированного лентяя» и в переносном смысле означает «человека настолько глупого», что он даже не понимает, когда его лишают чего-то очень важного. Что является болезнью? Глупость или похоть? Вероятно, одно неразрывно связано с другим и порождает грех с точки зрения Иеронима. В любом случае, операция удаления явно негативна. Не врач в кавычках и его пособники, но лишь писание, благие мысли и аскетический образ жизни в силах излечить недуг. Грех на столе Тотальная греховность человеческого рода в жизненном миру явлена в картине столешницы «Семь смертных грехов и четыре последние вещи», где в центре, в самом хрусталике глаза, будто обозревающего весь мир, Представлена фигура Христа с надписью «Бойся, бойся, ибо Господь все видит». В окружность же, в радужку глаза, вписаны смертные грехи человека, которые не укроются от всевидящего ока Бога. Закольцованная композиция показывает бесконечность и всеобщность греха, творящегося в повседневном мире человека. Один грех тянет за собой вереницу последующих. Обуреваемый смертными искушениями, он в итоге умирает, предстает на суде, далее его ждет ад или рай. Такова тема последних четырех вещей, представленных по углам центральной композиции. Каждый сюжет в отдельности отмечен неизбежным присутствием образа зла, царящего в мирской повседневности. В верхнем левом углу умирающего завлекает к себе смерть. Фрагмент триптиха «Семь таинств» включает сцену елеосвещения. Можно проследить сходство композиций. Любопытная деталь — белая собачка у ложа умирающего. Если присмотреться, видно, что Иероним тоже на уровне рисунка изобразил спящего пса, которого, впрочем, решил не оставлять в итоговом варианте. Рагер Вейден, 1445-1450 года. В нижнем левом углу ад вознаграждает в кавычках за земные грехи и в соответствии с ними. Страшный суд и встающие из гробов мертвецы в верхнем правом медальоне. В нижнем правом Дьявол пытается вырвать из лона Христова и утянуть в свои темные чертоги, уже попавшую в рай, душу. Семь смертных грехов и четыре последние вещи около 1505-1510 годов, музей Прада, Мадрид. Три из четырех последних вещей – страшный суд, рай и ад. Код земной жизни представлен в свете этих – важнейших средневековых категорий. Безусловно, каждая из четырех последних вещей связана друг с другом в смысловом и визуальном диалоге. Оригинальная столешница из древесины тополя представляет калейдоскоп сцен на тему семи смертных грехов, смерти и воздаяния. Расписные и декорированные столы были достаточно распространенным украшением богатых домов. Иероним выполнил заказ, создав философскую столешницу-картину для знатного человека или члена Братства Богоматери. Однако и сегодня ведутся споры, принадлежит ли картина исключительно руке Босха, или же она создана в недрах его мастерской учениками, но под чутким контролем художника. В пользу авторства Босха свидетельствует подпись, но вызывает сомнение датировка работы. Древесина, которая использовалась иронимом в данном случае, не дает ясной дендрохронологической датировки. Стиль некоторых костюмов и в особенности шляп указывает на моду 1505 10 годов. Следовательно, Босх мог создать эту работу ближе к концу своей карьеры. Изначально произведение задумывалось как столешница, но столом картина все же не стала. С 1574 года и вплоть до смерти Филиппа II она провисела в его личных апартаментах в Искариале, покинув их лишь после начала Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. Центральный круг столешницы напоминает огромное вогнутое зеркало. Смотрясь, всматриваясь в столешницу, человек будто вглядывается в себя, обнаруживая на поверхности отражение своих грехов и обращенный на него тотальный взгляд Бога. Как и бесчисленные пособия и зерцала, в которых использовались похожие зеркальные изображения, Столешница из Прада предназначалась для помощи во время частной молитвы, религиозной медитации, концентрации, в особенности для интенсивного изучения своих грехов, которые осмыслял каждый добрый христианин, прежде чем идти на исповедь. Художник также объясняет общий смысл картины, цитируя главу и стих как священник, хорошо разбирающийся в писаниях. С аббревиатурами, приведенными в полном объеме, Бандероль наверху читается следующим образом. Второзаконие, глава 32, стихи 28-29. «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет». Второзаконие, глава 32, стих 20 «Сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их». Послание картины «Человек, лишенный внутреннего закона и разума, отправился в необузданное путешествие по семи смертным грехам. Осознание природы греха и собственной греховности посредством одновременно эмпатического и отстраненного созерцания соответствующих визуальных образов может привести к покаянию и стать очистительной практикой. Вся композиция вписана в систему восьми кругов. Тем не менее, каждого человека ожидают четыре последние вещи. Сначала смерть. В центре самого большого центрального круга, напоминающего огромный глаз, или вогнутое зеркало, изображен муж скорбей, Христос, восстающий из могилы и демонстрирующий рану в боку. Подобное изображение обнаруживается у Босха в с святого Григория на закрытых створках триптиха «Поклонение волхвов». Это обращение к верующим, призыв идти по тому пути, который показал Иисус, размышлять о Его, мученической смерти на кресте за прощение грехов человеческих. Внутренний круг или зрачок окружен позолоченными лучами, простирающимися к внешнему кольцу, который делится на семь сегментов, изображающих грех. Грех же Босх передает через повседневные бытовые сцены с участием людей разных социальных классов, наблюдаемых всевидящим оком Бога. Гнев. Ира. Подписи грехам, данные в левом углу у каждого сегмента, расположен в привилегированном месте между фигурой Христа и подписью на бандероле, традиционно занимаемом гордостью и завистью, источниками всего человеческого греха, как полагали богословы. Бог же ставит во главу угла гнев, представленный в сцене пьяной драки, развернувшийся неподалеку от таверны. Источник разлада, судя по всему, женщина. Разбросанная обувь, визуальный намек на прелюбодеяние. Преступление на бытовой почве, подогреваемое алкоголем и развратом, разворачивается перед зрителем, призывая следить за своим поведением и контролировать гнев. Двигаясь по часовой стрелке, обнаруживаем сцену с изображением греха зависти, Инвидиа. Девушка выглядывает из окна, но смотрит не на юношу, который дарит ей цветок, а на его толстый кошелек. Две собаки стоят перед брошенными хозяином костями, и следователи предполагают, что это иллюстрация фламандской поговорки «две собаки и одна кость согласия не найдут». Двух костей одной из собак мало, и она лаем требует у хозяина последнюю которую тот зажал в руке, вторая собака завидует первой. Конфликт повторяется и между людьми. Хозяин с костью в руке и его супруга завистливо смотрит на богатого юношу с соколом на руке и его слугу с мешком добра на спине. Горожанин завидует дворянину. Алчность, аварития, показана через сцену взяточничества. Судья обещает одному и берет взятку у другого. Перед ним раскрыто священное писание, но он следует не закону, а лишь своей жажде наживы. Чревоугодие, гула. Бытовая сцена, неухоженный дом, костер на полу, стол ломится от явств. Все центрировано обжорством. Ребенок в оборванном и грязном тряпье — тянется к отцовскому пиву и рульке. Друг рядом подстать. Хозяйка жена обслуживает чревоугодие, потворствуя греху. Над ней, над дверным проемом, видна ниша, в которой сидит зловещая сова, символ тьмы и дьявола. Чуть правее нарисована широкополая шляпа, пронзенная стрелой, метафора пронзенной стрелой головы глупость безумие грех дорога в ад позже во фламандской живописи возникает целая традиция изображения разгульных домашних перов и веселых попоек Босха же по праву можно считать оригинальным родоначальником подобных сцен лень духовная отчадди отказ от молитвы четки заброшены на коленях спящего Священное Писание закрыто и пылится на скамейке. Монахиня обращается к унылому духам. Мужчина не бдит. Он не готов ко второму пришествию Христа, которое может случиться в любой момент. Придворные пары и шуты. Похоть, луксурия, и это снова куртуазный сад. Фрукты и вино — аллегории вкушения, плотских утех. В шатре сцена флирта, она же перед. Женщина держит сорванный цветок, мужчина, лежащий перед ней, пьет из чаши. Театр и музыка развращают. По обнаженной заднице бродячего музыканта, одетого ослом, будто по барабану поварешкой стучит актер. Ваганты, меняющие роли, маски, лица, напоминают притворство и корчи чертей, Ведь одна персона дана человеку Богом, и игра с ними – дорога в ад. Слова Эразма Роттердамского очень точно описывают визуальные размышления Иеронима. «Впрочем, многие мужчины, и прежде всего старики, более пьяницы, чем женолюбы, высшее блаженство полагают в попойках. Можно ли представить себе веселый пир, на котором отсутствуют женщины?» Об этом пусть судят другие, но совершенно несомненно, что без приправы глупости нам ничто не мило. Это до такой степени справедливо, что во всех случаях, когда подлинная или притворная глупость не потешает гостей, нарочно приглашают наемного шута или смешного блюдализа, который забавными или, говоря попросту, глупыми речами гонит прочь с попойки молчания и скуку. В самом деле, стоит ли обременять чрево всякой снедью, лакомствами и сластями, если при этом глаза, уши и дух наш не услаждаются смехом, играми и шутками? Гордыня супербиа. Богатый интерьер, распахнутый сундук с украшениями, Дама увлеченно примеряет новый чепец. Она занята собой и не видит, что зеркало ей держит субтильно женственный бесенок. Гордыня вымащивает дорогу в ад. И если присмотреться, то можно заметить, как в правой комнате стоит юноша, столь же увлеченный собой и зеркалом. В это же время у неродивой хозяйки в доме мышь. Гордость — грех. Одна из злейших эмоций многие средневековые мыслители, Босс в том числе, полагали именно гордость первоимпульсом всех грехов. Не из-за нее ли Люцифер восстал против своего господина? На подоконнике лежит апельсин. Любопытная деталь. Фрукт этот был весьма ценен, привозился издалека и часто использовался в декоративных целях для украшения богатых домов. На картинах же можно его встретить в изображении сцен благовещения в сакральном контексте, в отличие от фрагмента у Босха. Смерть. Мотив всей столешницы ⁇ исповедь, своевременное покаяние. В этой сцене скелет смерти со стрелой в руке приходит к ложу, испускающего дух, как и в смерти скупца. У его адра... Черт и ангел ждут наступления смерти тела, дабы принять и сопроводить душу. В руке свеча, подле, монах с распятием, священник, служка, монахиня, уходящему отпускаются грехи, читаются отходные молитвы, и вершится одно из семи таинств, еле освящение. Примечательно символическая симметрия семи смертным грехам противопоставлены семь таинств церкви судя по всему ангел в отличие от картины смерть скупова выигрывает поединок с чертом и умирающий получает последнее искупление у постели также стоит родственник а в дальней комнате две женщины молятся за умирающего над ними изображена птица подобно душе Она находится в клетке тела, но скоро высвободится и упорхнет в окно. Остальные последние вещи показывают возможные сценарии развития, происходящие за гробовой доской. Каждого человека ждет суд, частный и всеобщий. Босх изображает, как мертвые воскресают во плоти, Ангелы трубят, Христос, восседая на радуге и сфере мира, ведет процесс. Соответственно, недостойные рая, представленного под сценой суда, отправляются в ад. Очевидно, что в рай допущены лишь немногие, и даже на пороге черт хватает и тянет за руки, пытаясь украсть душу, но архангел защищает своим орудием, длинным крестом. Адже изображен под сценой смерти. В нем грешники страдают за свои проступки и преступления. Имя каждого греха подписано рядом с определенной сценой. Данте Алигери начинает свою прославленную божественную комедию словами «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Для Босха же земная жизнь — это и есть сплошной сумрачный лес, путешествие по которому осложняется пагубными влечениями и атаками соблазнов. Противостоять бесовским козням и заблуждениям можно лишь с помощью веры и подражания Христу. Тропа жизни разветвляется и уводит грешника в ад, а праведника, аскета, в царствие святых.